Глава 320. Планы развития. Мусорщики. Избавившись от остальных, х а н с я о вошёл в комнату и глубоко вздохнул. У него наконец выдался шанс побыть одному после посадки на корабль. Было много возможностей во вселенной и много планов относительно того, что делать дальше, поэтому он должен был всё заранее спланировать. Во-первых, он находился в созвездии Колтона, что находилось в галактике Гартаном. с его силы, хотя эта и область и была опасна. но как раз для него, чтобы расти. Как механик 70-го уровня и супер-Си-класса, он считался супером среднего уровня в созвездии Колтона. В галактике Гартона было множество звездных полей, и созвездие Колтона принадлежало звездному полю, которое называлось Расколотое Звездное Кольцо. Расколотое Звездное Кольцо было расположено на краю галактики и считалось сельской местностью. Его название произошло от его структуры. Оно было похоже на Расколотое Кольцо. и каждая звезда была частью этого кольца. В центре расколотого звёздного кольца было опасное место с огромным скоплением червоточин, куда вбрасывались отходы с многочисленных звёздных полей, которые плавали в этом районе, образуя мусорную свалку. Из-за этого различные группы мусорщиков были очень активны в расколотом звёздном кольце. В галактике было довольно много необычных профессий, такие как галактические пираты, мусорщики, наёмники, исследователи колоний и так далее. У Расколотого Звёздного Кольца не было единой правящей власти, только рассеянные созвездия и галактические цивилизации, поэтому было много областей, где творились беспорядки. Расколотое Звёздное Кольцо по праву управлялось Вестсандлингом, но эта цивилизация лишь назначила эмиссаров, которые сидели в местных офисах и едва управляли этим районом. Вестсандлинг был официальным названием Вселенской Цивилизации Федерации Света. Чем больше площадь, тем опаснее. Хан Сяо вспомнил множество возможностей, но в соответствии с его текущей силой, лучшим решением было для начала остаться в созвездии Колтон и повысить уровень. Это была всё ещё версия 1.0, и он не очень хорошо знал, как развивалась сюжетная линия во Вселенной в это время, так как в прошлой жизни игроки всё ещё находились на своих планетах, и никто из них не вышел в открытый космос. Однако некоторые крупные миссии, скорее всего, остались прежними. Первый шаг – получить источник информации. Хаб Джуберли хаотичен. «Здесь есть много агентств различных организаций. Я могу попытаться присоединиться к организации и получить начальные сведения». Подумал Ханцяо. «Если у меня получится получить доступ к некоторой информации, то смогу понять, какие крупные сюжетные миссии мне подходят». Самым важным сейчас было стать сильнее. Он не был ограничен версией и всегда был впереди игроков. Ему нужно было сохранить это лидерство в этом мире в полном опасности. Это было похоже на заплыв на лодке против течения. Если не грести, м его снесет течение. м На данный момент х е н Сяо застрял в м е с т е по продвижению класса. Сначала ему нужно было найти подходящий подкласс, чтобы по достижению 80 уровня набрать достаточное количество очков атрибутов, увеличив свой интеллект как минимум до 400. Он подходил к этому делу очень ответственно. Для повышения уровня с каждым разом ему будет требоваться все больше и больше опыта. Поэтому он хотел найти ценный редкий подкласс. На данный момент у него было около 2 миллиардов 700 миллионов опыта, которые он заработал благодаря п р о л и г g Этого должно было ему хватить на довольно долгий срок. Так что ему пока не нужно было беспокоиться об опыте. Ресурсы и оборудование, к о т о р ы е он накопил, оценивались в несколько тысяч эна. Конкретная стоимость вещей зависела от спроса покупателей и колеблющейся стоимости машин, которые нельзя было точно определить до сделки. Другим требованием для повышения класса было пять продвинутых знаний механика. Во Вселенной было сравнительно больше способов получить знания. Хотя знания очень высокого уровня контролировались, знания на продвижение по классу получить было несложно. Некоторые финансовые группы и организации даже продавали знания на продвижение по классу, что означало, что пока у него есть деньги, у него не должно быть никакой проблемы в приобретении знаний. Если у него будут деньги, он даже сможет разом купить все знания для продвижения в классе. А с точки зрения зарабатывания денег, не то чтобы х а н с я ухвастался. но он был действительно неплох в этом. Игроки эквивалентны рабочей силе. Я могу заработать Эна косвенно через них, и они также могут оказать мне помощь. Если я сделаю их наемниками, мне могут заплатить за выполнение ими миссии. Однако, чтобы получить большую прибыль, лучше всего продавать редкие предметы, такие как добыча полезных ископаемых, или получить вознаграждение от некоторых старых миссий по поимке разыскиваемых. Наличие игроков было его преимуществом. И они могли бы оказать ему огромную помощь, если он всё сделает правильно. Именно поэтому он решил взять игроков с собой. Рост и повышение уровня были основной целью. Но у Хансяо была и другая цель, которая заключалась в том, чтобы заранее попытаться решить мутационную катастрофу на планете Акумарин в е р с и и 2.0. В версии 2.0 многие планеты в расколотом звёздном кольце столкнутся с мутационной катастрофой. И источником всех бед окажется организация «Тёмная звезда» созвездия Колден. На планетах новичков на других звёздных полях будут свои сюжетные линии. Тёмная звезда является повстанческой организацией г а д о р а н с к о й цивилизации. и х э н ц а о хорошо знал её историю. Происхождение Тёмной звезды в основном произошло от дискриминации гадорцами полукровок. Многие из членов Тёмной звезды были гибридными гадорцами, которых подвергали дискриминации из-за их родословной, что привело к их ненависти и желанию свергнуть правительство Гадорры. Они верили, что правила Гадорры были искажены. и что они были новой Гадоррой наступающей эры. У каждой цивилизации были свои собственные взгляды и традиции, и не было никаких абсолютных доказательств того, что вмешательство является мудрым решением. Все цивилизации имели свои уникальные качества. Уважение традиций и привычек другой цивилизации, нахождение компромисса друг с другом, не принимая их условий полностью, во время контакта было нормой общения между видами во Вселенной. Конечно, на начальном этапе исследования Вселенной с л у ч а е бескомпромиссного конфликта между цивилизациями, возникающие из-за их непримиримых различий в убеждениях, привычках и традициях, не были редкостью. К примеру, вероятность того, что люди и виды, питающиеся людьми, начнут общаться друг с другом, была практически нулевой. Но эти экстремально противоречивые цивилизации только пострадали в процессе. И поскольку суперцивилизации внеделили свои законы и правила, и даже этим видам пришлось принять существование другой стороны. Цивилизация г а д о р о м ориентирована на магию. До того, как они вступили в контакт с другими цивилизациями, все гадорцы были чистокровными, и только после, из связи с другими видами, появились гибриды. После этого среди народа начала распространяться вера в чистую кровь, подчеркивая важность их вида. Все, кто был у власти, были чистокровными, поэтому чистокровные и гибриды стали свидетелями новых классовых различий. По мере того, как Гадора росла, рождались все новые и новые гибриды. и природные способности гадортов начали уменьшаться. Из-за этого их вера в чистую кровь усилилась. Дошло до того, что они перестали считать гибридов за свой вид. Конфликт становился всё более интенсивным, и наконец родилась организация «Тёмная звезда», выступившая против Гадорры, влезая во все сферы их деятельности с чрезвычайно агрессивным стилем ведения дел. «Чтобы найти способ решения мутационной катастрофы, я должен начать с гадоранской цивилизации». Вирус мутации имел очень сильную летальность. В его прошлой жизни к ней начали относиться всерьёз только после того, как катастрофа приобрела необратимый характер. Поэтому всё, что он мог сделать сейчас, это лишь подготовиться к будущему. Эти две цели были ключевыми на текущем этапе. Он обдумал детали плана, включил коммуникатор, просмотрел межзвёздный канал, сосредоточившись на информации, касающейся текущей ситуации и окружающей среды созвездия Колтон. В это время по громкой связи прозвучало объявление. Внимание всем. Пожалуйста, вернитесь в свои комнаты. Корабль собирается ускориться и войти в туннель светового прыжка. Может возникнуть турбулентность. Если вы страдаете от головокружения, пожалуйста, не паникуйте. Это нормальная реакция. За д в е р ь м и раздавались быстрые шаги. Все пассажиры вернулись в свои комнаты, включая к э р л о д а и игроков. Из стен вышли чёрные рамки безопасности. м е ы безопасности, такие как защитные кабины, были слишком сложными для таких низкокачественных туристических агентств. После пристёгивания ремней безопасности, двери комнаты автоматически закрылись. Внутри корабля раздался громкий рёв. Металлические стены и полы начали дрожать. Сразу после этого мощная сила придавила всех к спинкам кресел. Это была сила реакции даже после многократного ослабевания различными устройствами. Звезда короткого рога запустила двигатели и быстро ускорилась. Потоки света внезапно появились в темноте за иллюминаторами, словно они вошли в светлый туннель. Когда сила давления достигла своего пика, звезда короткого рога вспыхнула и помчалась в потоке света. Двигатели работали на полную мощность. После входа в туннель сила реакции быстро ослабла из-за устройств внутренней стабилизации. Следующая остановка – звездная зона 5, галактики Гартон. Время в пути – 3 дня. Пожалуйста, наслаждайтесь поездкой. В течение этих трёх дней Хансиао оставался сдержанным на корабле, в то время как игроки были увлечены изучением всего вокруг. Они беседовали с другими пассажирами и предлагали им свою помощь. Это был первый раз, когда пассажиры увидели таких приятных людей. И они пришли к осознанию, что игроки имели очень ограниченные знания после разговора с ними, и предположили, что те являются дикарями. Кэрлот попивал тёмно-синий напиток в баре. Когда к нему подошёл гибридный человек с острыми ушами и кослевым т лицом, Бросил монету, показывая, что он угощает, и с улыбкой спросил. «Вы же сели на планете Аквамарин, да?» «Это планета низкого класса. Неразвитая цивилизация. А люди, которых ты взял с собой на корабль, туземцы. Не так ли?» «Какое это имеет отношение к тебе?» к э р л о т посмотрел на него искоса. «Ха-ха, не хочешь заключать сделку? Меня зовут Сизолли. Я занимаюсь этим». Сизолли был в перчатках. Он осторожно приспустил перчатку и показал татуировку на тыльной стороне ладони. «Птицу в цепях». Это был ярлык организации работорговцев, одной из многих компаний-мусорщиков. к э р л о т раздраженно помахал рукой и сказал, «Отвали. Я не хочу тратить на тебя своё время». Общественные космические корабли были довольно хаотичными, и довольно много скрытых серых организаций искали тут простаков. Поэтому люди, у которых был выбор, старались обходить стороной галактические туристические агентства. Кэрлот очень не любил общаться с мусорщиками. У него настолько сильно упало настроение, что он даже потерял интерес к своему любимому напитку – пузырям «Синей звезды». «Не спеши отказываться. Я вижу, т о все туземцы, которых ты взял с собой, суперры, поэтому я заплачу за них хорошую цену. Подумай об этом еще раз». В это время позади них раздался холодный голос Ханцяо. «Я думаю, тебе пора валить». Сизол повернул голову и увидел х а н с я о стоящего без каких-либо выражений на лице. Он беззаботно улыбнулся, проигнорировал Хан Сяо и поклонился к э р л о д у перед уходом.